Глава 29. Больше всего ему хотелось кричать, громить помещение, переворачивая столы и кровати, ломать о колено капельнице, пройтись безбольной битой по оборудованию, дать выход клокотавшим в груди эмоциям, потрясению, боли, гневу, ярости, обиде, горечи. Но, во-первых, он был ещё слишком слаб для подобных развлечений, а, во-вторых, Во-вторых, откуда-то из глубины души, из пластов подсознания пробился и начал неудержимо нарастать протест. «Успокойся, Павел. Прежде всего, надо разобраться во всём. Причём спокойно, без эмоций». Он мысленно сосчитал до десяти, затем открыл глаза и, старательно рассматривая потолок, встречаться с холодным изучающим взглядом рептилии не было ни сил, ни желания. Холодно произнёс. «Послушайте, как вас там?» скольт Викторович? Проблемы с памятью, да?» «Чёрт возьми! До чего же торжествующий у него голос?» «Аскольд Викторович, может, хватит болтать? Вы меня утомили. Шли бы вы по своим делам, любезный, а меня оставили бы в покое». «Да-да, конечно!» — нарочито, престижно засуетился визитёр. «Извини, Пашенька, совсем забыл, что ты только-только в себя пришёл». «Заговорил тебя. Олух, я облезлый. Отдыхай, дружочек, отдыхай. После поговорим». «Да пошёл ты». Возможно, эта мысль была достаточно интенсивной и доходчивой. Во всяком случае, господин депутат резко заткнулся и, подхватив под локоть врача, вышел вместе с ним из палаты. И морды у обоих были отвратительно довольными. Систематизировать и анализировать полученную информацию он не смог. Перегруженный разум категорически отказался работать. В грубой форме, напомнив владельцу, что они с ним, между прочим, только что едва выкарабкались из-под могильной плиты, и если не хотят завершить дело, начатое пулей, не мешало бы им обоим отдохнуть. Грубая форма напоминания, по ощущениям, была похожа на кувалду, которая со всей дури прилетела Павлу по голове. И отправила его в довольно-таки продолжительный нокаут. Слишком продолжительный. Он хотел вернуться в реальность. Он чувствовал, что вполне способен сделать это. Что он уже окреп настолько, чтобы ходить, разговаривать, наблюдать, спрашивать, постепенно, шаг за шагом возвращая свою личность. Но вырваться из тягучего, какого-то дурнотного плена, полуобморочного состояния не получалось. Едва сознание приближалось к поверхности реальности достаточно близко, и он даже открывал глаза и собирался встать, как только исчезнет зыбкий туман перед глазами, как в этом тумане возникал долговязый, тощий силуэт. Производил какие-то манипуляции со вставленным в вену пациента катетером, и Павел вновь срывался в болото небытия. Впрочем, со временем он понял, что так даже лучше. Без боли, без горечи. Безмучительного мучительного напряжения пустота в его голове постепенно начала заполняться. Сначала мутные, расплывчатые картинки его прошлой жизни становились всё чётче. Вот он совсем малыш. Ему лет семь. Он играет с симпатичным светловолосым мальчишкой на залитой солнцем лужайке возле небольшого, явно старого и покосившегося домика. А неподалеку, в тени деревьев, сидит хрупкая, рыжеволосая женщина с удивительно белой, нетронутой солнцем кожей и с нежностью смотрит на играющих детей. Женщина довольно красива. Правда, нос. У нее немного длинноват, и нижняя челюсть тяжеловата, но это ее почти не портит. Хотя ему все равно, как она выглядит, он просто любит ее, ведь она его мама. Любимая мамочка. Самая любимая, самая нежная, самая преданная. Эти слова снова и снова звучат в его мозгу, едва лишь появляется в тумане лицо Магдалены. Да, его маму зовут Магдалена, урождённая Расмуссен. Она из старинного норвежского рода, ведущего свою историю от великих канунгов. А ещё в этом роду существовала легенда о том, что прапрапрабабку Магдалены когда-то принесли в жертву дракону. Но она вернулась живой, и этот дракон — И стал предком его, Павла. И этим надо гордиться, потому что он первый избранный родоначальник новой расы. Эта мысль тоже приходила рефреном через все его воспоминания. А вот они с Гизма, с братом, уже почти взрослые, лет по двадцать им, что-то веселое обсуждают за пивом. А, они смотрят футбольный матч через ноутбук. И переживают за свою команду. И радостно орут, когда наши забивают гол – и хлопают друг друга по плечам, и хохочут. И он, Павел, понимает, что лучше брата у него друга нет. Да и не может быть, он ведь для людей урод, чудовище, мутант. Людишки смотрят на него с отвращением, а их ученые больше всего хотели бы превратить его, Павла, в лабораторную крысу, ставить над ним опыты, мучить, видя в нем животное. Твари, потомки обезьян убогие, все, кроме мамы Магды, и братишки Гизма, но хуже всех его родной папашка Винцеслав Кульчицкий и главный папашкин Прихвостень, Александр Дворкин, цепной пёс, сволочь, убийца. Когда появлялись картинки с этими двумя, Павел ощущал, как его буквально пронзает электрическим разрядом ненависти и презрения. Этот тощая сволочь с аристократической внешностью, утончённый фашист, приказал придушить собственного сына, едва он, Павел, появился на свет а потом почти довёл дело до конца, выстрелив ему в грудь. Павел вновь и вновь, как заезженный фильм, видел этот эпизод. Вокруг крики, суматоха, выстрелы, полно полиции. То там, то тут мелькает пылающее охотничьим азартом лицо Дворкина. Вот из какого-то подвала волокут отчаянно отбивающегося гизма. К нему с криком раненой птицы бросается мама Магда, но её ударом кулака в лицо сбивает с ног отец – Лицо Винцеслава перекошено от гнева. Он орёт что-то оскорбительное и пинает ногами сжавшуюся в комочек мамочку. И Павел не выдерживает. Он с криком выбегает из своего убежища, забыв о строгом наказе мамы Магды. Не выходить ни в коем случае, что бы ни случилось. Но он не может больше наблюдать за тем, как этот гад избивает его мать. До крови, норовя попасть ботинком в лицо. Он отшвыривает Винцеслава в сторону причем с такой силой, что папашка ударяется спиной о стену, охоет и сползает вниз, а пялись на него, Павла, а он тем временем помогает маме Магде подняться, заботливо вытирает кровь с ее лица. И вдруг мама с ужасом смотрит куда-то ему за спину и отчаянно, сорванно кричит: "Нет, нет, не надо! Это же твой сын, твой родной сын! Не смей!" Павел медленно оборачивается и видит нацеленный на него ствол пистолета и переполненные отвращением и злостью глаза отца. И слышит его голос. «У меня нет и не может быть такого сына. Это генетический отброс, который следовало уничтожить сразу. Но ты посмела ослушаться. Сдохни, тварь!» Пистолет дергается в руках отца. Страшная, разрывающая боль в груди. И последнее, что видит Павел, расширенные от ужаса глаза матери. и ненависть. К Венцеславу с каждым новым просмотром этой картинки росла всё сильнее, становилась всё твёрже, всё монолитнее, пока не стала главным стержнем его души и главной движущей силой, движущей к власти над убогими людишками, всю его жизнь преследовавшими и третировавшими того, кто рождён стать их господином. И, наконец, наступил день, когда Павел открыл глаза.